Глава 13. Клятва. Встав на рассвете, я зажёг костёр, чтобы приготовить горячую пищу синьору, продолжавшему крепко спать. Ко мне подошла Майя, и я увидел, что её руки и ноги были расцарапаны. "Синьор", обратился я к ней. "Прошлой ночью я произнёс оскорбительные слова, которые прошу мне простить". Я вижу, как был несправедлив по отношению к вам. Простите меня, и я обещаю быть вам верным слугой, если только мои услуги могут когда-либо потребоваться. Благодарю сердечно за эти слова, Дон Игнасио, и готова забыть те, которые вырвались у вас вчера ночью. Вы угадали мою тайну, и я не стыжусь её. Я только сожалею, что так мало стою, синьор. Прошу вас, чтобы вы не восстанавливали его против меня и не разлучали нас, если он ответит на мою любовь, а, напротив, оказали нам всякое содействие. Вы требуете от меня клятвы, касающиеся будущего, которое никому не ведомо. Знаю, сеньор, но вспомните, что ваш друг, который теперь так спокойно спит, если бы не я... был бы бездыханным трупом. Вспомните, что вы стремитесь попасть в столицу сердца, где выгодно иметь во мне друга. Не давайте обещания, если не хотите. Но знайте, что в таком случае я буду вам страшным, тайным врагом. Ни к чему мне угрожать, я не боюсь угроз». Он сам себе господин и поэтому обещаю, что не буду становиться между вами обоими. Смотрите, он просыпается. Майя подошла к костру, сняла котелок, и мы подошли к синьору. Вот горячая пища, сказала девушка, но синьор с недоумением посмотрел на неё и спросил: "Что случилось, Майя? Вчера вечером, доставая мне цветок, вы были укушены змеёй?" и чуть не умерли. Помню. И, конечно, умер бы, если бы вы не высосали кровь из раны и не стянули мне так крепко руку. А дальше? Дальше. Когда миновала опасность отравления, вас стала мучить сильная жажда, а у нас не было ни одной капли воды для вас. Да, помню и это. Никому не пожелаю испытать такого мучения. Но я пил Я ожил? Кто принёс мне её? Отец отправился верхом к источнику. Он вернулся? Нет, ещё. Значит, он не привёз воду. Откуда же она появилась? Из колодца, который мы вместе вчера осматривали. Кто же спустился туда, ведь она недоступна? Я спустилась. Вы? Нет, это немыслимо. Не шутите, скажите, кто туда спустился? Я не шучу, синьор. Вы умирали от жажды, а отец не мог успеть вернуться. Когда я взяла ведро и спустилась вниз, мне посчастливилось вернуться невредимой и вовремя, чтобы предупредить дона Игнацию, который собирался сделать то же. Я расскажу об этом после подробнее, а теперь надо есть. Синьор Стрикленд протянул к ней руки и заключил в свои объятия. Таким образом они безмолвно объяснились в любви среди дикой пустыни при одном молчаливом свидетеле, которым был я. Не забудьте, что я только простая индийская девушка, проговорила она. А ведь вы, господин среди белых, хорошо ли вам любить меня? Очень хорошо. потому что вы благороднейшая девушка когда-либо виденная мною и вы спасли мне жизнь зибальбай вернулся только к полудню мул споткнулся об острый камень и хромал он ещё жив спросил старик у дочери да отец крепок же он я думал что жажда непременно убьёт его раньше ему дали воды Я спустилась в колодец и достала воды, добавила она после некоторого колебания. Старик с изумлением взглянул на девушку. Как это у тебя хватило мужества спуститься в это страшное место? Желание спасти друга. Ведь я знала, что ты не успеешь вернуться. Зибальбай задумался и медленно проговорил: Мне кажется, что лучше было дать умереть. этому белому человеку. Я боюсь, что он причинит нам много хлопот. Богам было угодно сохранить твою жизнь, и помни, что она принадлежит им, и что мы должны идти по пути, который они сами избрали для тебя, а не по тому, который ты выберешь себе сама. Помни также, что в столице сердца тебя ожидает некто который будет против твоей дружбы с белым пришельцем. В тот же вечер, отозвав меня в сторону, Майя передала мне слова своего отца. Я вижу, что не обойдусь без вашей помощи, Дон Игнасио, так как отец будет против меня, если мои желания будут мешать его планам. Я убеждена только в одном, что моя жизнь не во власти богов, Я утратила веру в тех, которым поклонялись отец и я, если только когда-нибудь я имела эту веру. Вы говорите горячо, но я полагаю, что было бы лучше, чтобы ваш отец не слышал таких слов. Разве вы верите нашим богам, Дон Игнасио? спросила она меня удивлённо. Нет, сеньора. Я христианин и не признаю идолов. и не желаю иметь ничего общего с их поклонниками понимаю вы хотите иметь дело только с богатством этих идолопоклонников но почему бы и мне не стать христианкой я уже многое узнала о вашей вере и нахожу что она чиста велика и спасительна для нас смертных от души желаю вашего полного просветления ответил я Но не по-христиански упрекать меня в стремлении к богатствам, которых я домогаюсь лишь в интересах своего народа, а не себя. Простите меня, Дон Игнасио. Язык был мой резок, как и ваш ещё недавно. Но я слышу, что синьор зовёт меня. 2 дня ещё пришлось нам пробыть на месте, пока синьор не окреп настолько, что мог продолжать путь. 10 дней мы двигались по пустынной равнине, и только на 11-й дошли до пологих склонов довольно высоких гор. Ещё через сутки мы достигли снегов и были вынуждены оставить мулов, которых нечем было бы кормить. Эту ночь мы провели, зарывшись в снегу и отчаянно стараясь заснуть. Время от времени нас будил отдалённый шум, похожий на раскаты грома. Это были падающие с гор лавины. Как долог наш путь в снегах, спросил я Зибальбая. Смотри, ответил он, указывая рукой на место, откуда появился первый луч восходящего солнца. Там высшая точка нашего подъёма, и там мы будем сегодня перед закатом. Несколько ободрённые этими словами, мы собрались и пустились в путь. К счастью, подъем был не очень крут, и мы с небольшими остановками для отдыха успели еще засветло добраться до цели. Перед нами точно из земли выросли высокие, почти отвесные скалы, бежавшие в обе стороны наподобие искусственных крепостных стен. «Нам нужно взобраться на эту стену?» «Нет», — ответил Зибальбай на мой вопрос. «Нет». Есть путь внизу. Дважды в прежние времена доходили сюда толпы белых завоевателей, но, не найдя прохода, возвращались домой, хотя были у самой двери. Эти скалы окружают священную долину со всех сторон, спросил синьор. Нет, белый человек, нет. Они оканчиваются через несколько дней пути к западу. но там придется упереться в непроходимое болото. Горы можно обойти и с востока, но для этого надо три дня идти по горам и пропастям. Только одному человеку это удалось, странствующему индейцу, пришедшему к нам еще при моем деде. Теперь подождите, я пойду искать. — Вы рады, что находитесь на пороге своего дома? — спросил сеньор молодую девушку. — Нет. ответила она В пустыне я знала счастье а здесь и меня и вас ожидает только одно горе Если я действительно дорога вам то бежим обратно и поселимся среди людей вашего народа Она умоляюще сложила руки Как оставить вашего отца и дона Игнасио одних закончить путешествие Вы мне больше чем отец хотя вам быть может до нิกнасию дороже, чем я. Нет, Майя. Но пройдя так далеко, я хочу видеть священный город. Как вам угодно, сказала она с глубокой грустью. Вон отец нашёл проход и зовёт нас. Зибальбай стоял от нас в сотне шагов, но мы не видели никакого прохода. хотя я вам и доверяю и надеюсь, что небо соединило нас для своих великих целей, сказал он. Но, следуя старому закону и повинуясь клятве не пропускать в город ни одного чужестранца, я должен завязать вам глаза. Дочь моя, сделай это. Она повиновалась и, завязывая повязку, шепнула каждому из нас: "Не бойтесь. Я буду вашими глазами. С той минуты мы были как во тьме. Пройдя немного, мы остановились. Наши проводники отошли немного в сторону, и мне показалось, что они отодвигают что-то очень тяжелое. Затем мы стали спускаться по довольно покатому склону, но шли по столь узкому проходу, что своими плечами постоянно задевали его стены. А иногда нас очень низко заставляли наклонять головы. После многих крутых поворотов проход расширился, и мы пошли свободнее. Снимите повязки, послышался голос Зибальбая. Несколько освоившись на свету, мы с любопытством осмотрелись кругом. Я подумал, что нахожусь на дне глубокой расщелины скалы, вероятно, вулканического происхождения. Вдоль шла искусственно сооружённая дорога, настолько хорошо сделанная, что прошедшие века и снеговые завалы не могли её разрушить, и по ней было совершенно легко идти. По обеим сторонам были видны пещеры с отверстиями, но они находились на известной высоте, и без лестницы в них было трудно попасть. Что это? Место для погребения умерших? спросил я. Нет, ответил Зибальбай. Это бывшее жилище диких людей, которые не боялись холода и довольствовались малым. Преследуя их, основатель священного города открыл проход, по которому мы шли, и таким образом нашёл этот роскошный плодоносный остров и долину с озером, на котором расположена ныне столица Сердца. Но будем спешить, иначе ночь застигнет нас в проходе